увы, лорд. Таково рако моё предназначение этого злосчастного принца. Он должен сворачивать или убивать, ибо всё сопротивляется ему, всё отвергает его, всё враждебно ему, а между тем он отмечен божественной печатью и должно ежели не предаётся его происхождение,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 но генералу Монку знаменитому человеку всё благородство которого я окажется постиг я скажу только ми лорд вы займёте в истории народов и королей блестящее место покроете себя вечной бессмертной славой если бескорыстно единственно для блага родины и торжества справедливости станете опорою вашего короля много было завоевателей и похитителей престолов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 Кому она принадлежит? Omni Lord, сделайте это, и вы оставите потомству славное имя, которое оно будет хранить с гордостью. Атос умолк. Пока Атос говорил, монк ни одним знаком не выразил неодобрения ни отрицания. Во время этой пылкой речи даже взгляд его оставался безучастным. Грав де Лафер Печально посмотрел на него. При виде этого неподвижного лица он почувствовал глубокое разочарование. Наконец, монок несколько оживился и произнёс тихо и серьёзно: "Сударь, я отвечу вам, повторив ваши собственные слова, всякому другому я ответил бы изгнанием, тюрьмой или ещё худшим".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 Он просил помощи у всех европейских дворов, стало быть, он человек малодушный и бесхарактерный. Мы ещё не видели ничего благородного, ничего великого, ничего сильного от этого ума, который хочет управлять величайшей в мире державой.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 Протектор в Англии титул регента Кромвель принял его, став главой государства. Пусть Карл явится, вступит в открытую борьбу, и особенно пусть не забывает, что он из той породы, с которой спросится больше, чем со всякой другой. Перестанем же говорить об этом. Я не принимаю вашего предложения и не отказываюсь. Я жду А то вспомнил, что Монк слишком хорошо осведомлён обо всём, что касается Карла II, и потому счёл бесполезным продолжать свои настояния. И час, и место мало подходили для этого. Милорд, сказал он, мне остаётся только выразить вам мою благодарность. За что, сударь?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 которую я должен употребить на общее благо. И в то же время он дал мне способность рассуждения. Поэтому, если бы парламент отдал мне подобное приказание, то я бы ещё подумал. А то опечалился. Вижу, сказал он, вижу ваше милость, что вы решительно против короля Карла II. Вы всё предлагали мне вопросы. Позвольте и мне спросить вас, граф.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 навербовать два полка и вывести в Шотландию, которую вы усмирили, и дать народу вольности, обещанные ему революцией, но ещё не обеспеченные. Я посоветую ему лично командовать этой небольшой армией, которая быстро будет расти в веки мне, и искать смерти со знаменем в руках, не обнажая шпаги с криком: "Англичане, от вашей руки погибнет третий король! Берегитесь! Есть высшее правосудие!"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 в предместье около устья реки. О, я знаю его. Всё предместье состоит из пяти или шести домов, совершенно верно. Я поселился в первом доме. Два рыбака живут со мной. Они и перевезли меня сюда на своей лодке. А где сейчас ваше судно? Стоит в море на якоре и ждёт меня. Но вы поедете не тотчас, милорд.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 Я приду к вам или пришлю за вами. Не уезжайте же, не поговорив со мной. Ещё раз прошу вас об этом. Обещаю вам остаться, восклицал Атос, и искра радости вспыхнула в его глазах. Монк понял его радость и остановил её немой улыбкой. Так он убивал надежду у тех, кто думал, что убедил его.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 Пора позвать нашего моряка. "Эй, рыбак!" крикнул Монг по-французски, подходя к лестнице. Рыбак, продрогший на холоде, откликнулся хриплым голосом: "Что угодно?" "Да иди до караула", сказал ему Монг. "И позови сюда сержанта от имени генерала Монга". Это было не трудное поручение. Сержант, которого очень интересовало, зачем генерал явился в пустынное аббатство, Подходил тем временем всё ближе и находился уже в нескольких шагах от рыбака. Услыхав приказание генерала, он тотчас подбежал к нему, монок сказал: "Возьми лошадь и двух солдат". "Лошадь и двух солдат", повторил сержант. "Да, а можешь ты достать вьючную лошадь с корзинами? Могу в шотландском лагере, до него отсюда шагов 100. Сойди сюда."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 «И при том надежно, ибо построено на сваях, так что, приняв необходимые предосторожности, мы доберемся по ней куда надо». «Слушайся моего друга», — добавил Монг. «Ого, какие тяжелые!» — сказал сержант, силиясь приподнять бочонок. «В каждом четыреста фунтов, если они содержат то, что в них должно быть, не так ли, сударь?» — спросил Монг. «Да, почти», — отвечал Атос.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 что не будем говорить об этом, сказал монок. Поклонившись атосу, он стал подниматься по лестнице и встретился с солдатами, которые спускались в подземелье. Не успел он пройти и 20 шагов, как в отдалении раздался продолжительный свист. Монок прислушался. Затем ничего не видя и не слыша, пошёл опять вперёд. Тут он вспомнил о рыбаке и стал искать его глазами. Но рыбак уже исчез. Если бы монк посмотрел внимательнее, то увидел бы, что этот человек, пригнувшись полз как змея за камнями, скрываясь в тумане, стоявшим над болотом. Сквозь туман он увидел бы также мачту рыбачьей лодки, стоявшей уже в другом месте, у самого берега реки.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 Монку казалось, что он слышит глухие удары вёсел в болоте с правой стороны. "Кто идёт?" крикнул он. Ответа не было. Он взвёл курок пистолета, обнажил шпагу и молча ускорил шаг. Он считал недостойным звать на помощь, когда не было очевидной опасности.